От одного факта, что она находится в этом месте, у нее пробегал холодок по коже, и ее бросало в дрожь от сознания величия момента. «Фернандо, мне нужно, чтобы ты меня крепко обнял». Она прижалась к нему. Ей было доверено дело огромной важности, но она сомневалась в своих силах. Ей так нужно было чувствовать себя защищенной. Я не знаю, смогу ли я это сделать, Фернандо. Почему бы мне не бросить все и не вернуться к своей обычной жизни, к рутинной работе? Я не нахожу в себе сил. Фернандо заговорил с ней искренне, уверяя ее, что она сможет выполнить свое обещание и довести дело до конца. В этом святом месте я только что понял. Все, что с нами случилось в последние несколько месяцев, берет начало отсюда и заканчивается здесь. Ничто не было простым стечением обстоятельств, включие. И мы не должны сейчас останавливать то, чему дали толчок. Как и ты, я не понимаю, почему эта роль выпала нам. Может быть, это не более чем странный сон, но я бы хотел, чтобы ты знала, я буду рядом с тобой, что бы ни произошло». С этими словами он еще крепче прижал ее к себе. Лючия осознавала, что очень любит его, и что эта поездка на самом деле имела целью не только помочь ей понять, что она должна совершить, Здесь они должны были обрести новую любовь, подлинную. Это был как бы третий и последний этап после того, как они преодолели первый этап познания друг друга, а затем второй, который потребовал смерти всех обстоятельств в прошлой жизни. Фернандо тоже понял это, и не было необходимости в словах. Все сомнения таяли в этой священной тишине, которая царила на горе неба. Лючи спала на плече Фернандо в самолете, летящем в Мадрид. Фернандо знал, что рядом находится женщина, которая будет с ним до конца жизни. Прошлой ночью они впервые любили друг друга в гостинице в Омане, и эту ночь он запомнит навсегда. Они поклялись друг другу в верности, понимая, что каждый из них уже стал неотъемлемой частью другого. Посылка, отправленная его отцу 70 лет назад, а затем попавшая к нему в ювелирный магазин, Сделал его участником событий, корни которых тянулись во времена тамплиеров, пап, искателей реликвий и общин есеев, исчезнувших две тысячи лет назад. Он выяснил происхождение браслета, разрешив часть загадки, которая, однако, впоследствии усложнилась с появлением новых предметов, еще более древнего медальона и Серег Девы Марии. Благодаря этому он познакомился с исключительной женщиной, с лючьей, умной, чувствительной, проницательной, которую он после долгих колебаний полюбил всем сердцем. Он размышлял о том, что может произойти через четыре месяца, когда наступит назначенный день. И хотя это казалось абсурдным, но они связали себя обещанием с израильской преступницей, последовательницей Есеев, и собирались осуществить фантастический ритуал, описанной в древнем пророчестве. А если ничего не произойдет, что они будут делать? Или наоборот, что если после объединения символов трех великих союзов в результате образуется новый союз, и начнется война сыновей света с сыновьями мрака, которую стремились приблизить Есеи? И о какой войне идет речь? И чем это все закончится? А его любовь включи, настоящая ли она? Или навеяна ощущениями, которые они пережили в эти дни – Глава 14. Третья комната. Церковь подлинного креста. Год 2002. Передай мне медальон, Фернандо, и закончим с этим. Фернандо вынул медальон из черной бархатной сумки и с крайней осторожностью передал Лючии. Перед этим он проделал то же самое с серьгами Девы Марии и с браслетом Моисея. Лючей Хереро и Фернанду Луэнгу лежали ничком в верхней комнате центральной часовни церкви подлинного креста. Они, наконец, впервые за всю историю человечества объединили символы трех священных союзов. Лючея положила их внутрь старинного сундучка, а сундучок, в свою очередь, поместила в самую тайную и самую значимую комнату в церкви, выполняя таким образом обещание, которое она дала Ракеле исполнить все, что требовало пророчество Иеремии. Лючия сделала то, что было предписано, и задвинула камень. Она притихла, глядя в пространство перед собой, потом глубоко вздохнула и стала размышлять о возможных последствиях того, что совершила. Почти не осознавая того, она снова почувствовала в себе огромную силу, которая на сей раз прижимала ее к полу и удерживала здесь, в этой комнатке, Лючи, как ты считаешь, то, что мы делаем, имеет какой-то смысл? Они лежали на полу, и Фернандо тоже начал чувствовать странное давление на свое тело. Он не мог двинуть ни одним мускулом. Что-то словно прижимало его ключи, удерживая их вместе. И хотя им нужно было спуститься во вторую комнату, чтобы закончить церемонию, они решили, что сделают это позже. Фернандо, я думаю, мы только что дали толчок чему-то важному. Я интуитивно чувствую, что мы запустили некий механизм, и это будет иметь серьезные последствия. Это может показаться глупостью, но я начинаю чувствовать, будто попала в ловушку, и я не хочу из нее выбираться. Я не могу тебе сказать, что удерживает меня здесь, но мне кажется, что мы должны немедленно уйти отсюда. Я с беспокойством вспоминаю те ощущения, которые испытала, когда была в этой комнате в прошлый раз, и я не хочу, чтобы это повторилось. Разве ты не чувствуешь то же самое? Я думаю, что мы пробудили огромную силу, которая до этого спала. Если мы сделаем то, что велела Ракель, это положит начало Четвертому Союзу, и силы добра выступят против зла. Он схватил ее за руку. В пророчестве говорилось, что когда соединятся три символа, появятся три знака, говорящие о том, что война началась. Три знака, — повторила Лючия. Это солнце, которое должно перестать светить, и земля, которая задрожит на второй день. А на третий день появится человек без органов чувств. Она попыталась приподняться, но безуспешно, у нее не было для этого сил. Мы должны спуститься в нижнюю комнату и завершить ритуал, Фернандо. Мы должны прочитать молитву, бумага, которую мне дала Ракель, внизу в моей сумке. «Не знаю, как ты, но я почти не могу двинуться. Я не знаю, что со мной происходит». У Фернандо были те же ощущения. Что-то удерживало их в этой комнате, делало их неподвижными. Им казалось, что они могут навечно остаться в этих стенах. «Лючи, мы должны немедленно уйти отсюда. Здесь что-то происходит. Это оказывает слишком огромное влияние на нашу волю». Они с трудом поднялись и спустились во вторую комнату, Лючея поискала у себя в сумке записку, которую ей дала Ракель, и прочла ее вслух. О, Яхве, ты, который являешься всем, ты пожелал заключить с человеком три великих союза, с Авраамом, с Моисеем и с Марией. Снизайди же сейчас, когда в святая святых объединились символы этих трех союзов, и озари начало нового союза при котором, наконец, воцарится твой свет навсегда над этим миром теней и мрака. Пусть будут уничтожены все темные силы, идущие против твоей воли, и пусть восторжествуют на земле сыновья света навсегда и навечно. Лючия взволнованно обняла Фернанду. Она поняла, что только что исполнила свой долг избранный. Единственное, чего она опасалась, когда они были на горе неба, И о чем она не рассказала Фернанду, чтобы не беспокоить его, был страх будущего. Именно этот страх она ощутила там. Она тогда не знала, что произойдет, но его руки защищали ее, обнимая, и это было то, чего она желала больше всего в жизни. Даже если бы она умерла в его объятиях в тот момент, она ушла бы, уверенная, что в этом мире не было ничего, что она желала бы больше. По возвращении Фернанду из поездки Моника больше не захотела общаться с ним. Ей было больно видеть, что Фернандо и Лючию что-то крепко связывает. Моника в тот же день подала заявление об увольнении, чтобы уйти не только из ювелирного магазина, но и от него, и попытаться как-то устроить свою жизнь. Паула, похоже, смирилась с этим, хотя ей было жаль Монику, которую она считала хорошей парой для своего брата. Она так и не узнала о том, что они делали или видели в святой земле, хотя Фернандо пообещал, что по возвращении расскажет ей об этом. Лючия позвонила Дону Лоренцу, чтобы кое-что рассказать ему о последних событиях, хотя он по-прежнему не смог понять, что же на самом деле произошло, и это привело его в отчаяние. Через два дня после событий в церкви подлинного креста Фернандо сидел, развалившись в удобном кресле в своей квартире, и смотрел по телевизору «Вечерние новости». Как раз в этот момент рассказывали о последствиях сильнейшего землетрясения, которое произошло этим утром на юге Индии, после чего последовали толчки меньшей мощности почти на всей территории Азии.